Николай Дмитриевич Головин скончался 5 октября 2004 года во время торжественного заседания совета ветеранов МВД. Он читал доклад и умер прямо на трибуне. Прервался на полуслове, упал и больше не поднялся. В этот день Люба отпросилась у Бегорского, они с Тамарой хотели воспользоваться отсутствием отца и сделать в его квартире генеральную уборку. Люба мыла окна, стоя на подоконнике, а Тамара залезла на стремянку и протирала мокрой тряпкой плафоны э всемиражковой люстры, когда раздался звонок в дверь. Они никого не ждали и удивлённо переглянулись. Ехать за отцом Тамара должна была к 5 часам, а сейчас только половина третьего. Наверное, папа раньше освободился, его кто-нибудь подвёз, сказала она, слезая со стремянки. Но на пороге стояла группа генералов и полковников в форме. Наверное, из министерства пришли папу поздравлять, ведь он столько лет проработал в уголовном розыске, подумала Тамара Лучезарна, улыбаясь. Жаль, что они не застали отца, но ему всё равно будет приятно, что о нём не забыли. Такое известие доносилось до неё, как будто издалека. Решили, что нельзя по телефону, нужно лично В больницу скончался сразу, ничего нельзя было. Отец был уже очень старым, и Люба с Тамарой готовы были к тому, что это может произойти в любой момент. И вот этот момент настал, а они оказались совершенно не готовы. Они обе сидели, обнявшись, и горько рыдали, а мужчины в форме с генеральскими и полковничьими погонами неловко топтались вокруг них, не умея утешить. но от всей души желая быть полезными и хоть как-то поддержать. Насчет похорон вы не беспокойтесь. Совет ветеранов все организует, министерство все оплатит, и транспорт будет, и место на хорошем кладбище. Господи, разве это важно? Теперь у них столько денег, что все будет организовано в лучшем виде и в кратчайшие сроки. Только плати. Но нет, это важно. Это очень важно для папы, который отдал службе в рядах МВД не один десяток лет. Он и умер как настоящий воин, как офицер, стоя на трибуне, не в больничной палате, не в старческой скомканной постели, а глядя в глаза своим товарищам. Отец умер достойно и похоронен будет достойно. После похорон отца Тамара задумчиво сказала Любе: "Знаешь, Когда умирают твои ровесники, то возникает ощущение, что у тебя больше нет будущего. Вот когда Гриша убили, у меня было такое чувство, что у меня отняли все те годы, которые я собиралась прожить вместе с ним. Наверное, когда не стала колета и испытывала то же самое. — Да, — подтвердила Люба. — А когда умер папа, который был рядом всю мою жизнь, все мое прошлое, у меня возникло чувство, что у меня это прошлое украли. Странно, правда? Да нет, ничего странного. На протяжении всей жизни у нас постепенно отнимается прошлое и будущее, и в конце концов остается только тот момент, в котором мы живем. Наверное, некоторые философские течения... Именно это и имеют в виду, когда утверждают, что реален только текущий миг, потому что предыдущий миг уже прошёл и существует лишь в воспоминаниях, а последующий миг ещё не наступил и существует только в ожиданиях и мечтах. Воспоминания и ожидания субъективны и зыбки, а текущий миг реален, но быстротечен. Мы даже не всегда успеваем его зафиксировать. «Впрочем, о чем это я?» Люба рассеянно посмотрела на сестру, не замечая, как по лицу потекли слезы. Ей вспомнили слова отца о том, что когда его не станет, между его дочерьми и смертью больше не будет преграды и некому будет их защитить. «Мы — следующие», — подумала Люба. Ей стала зябко, словно смерть уже дохнула на нее. Вот так всё грустно, заключил Ворон. Мне почему-то Головина ужасно жалко. И вроде бы он у нас с тобой не главный герой, и вообще характер тяжёлый, а жалко. Как ты думаешь, Камешек, ему сейчас там как? Не холодно? Я думаю, ему хорошо, очень серьёзно ответил Камень. Жизнь он прожил красивую, достойную, ничем себя не заморал, подлым не был. так почему ему должно быть плохо? — А как ты думаешь, рай и ад есть? — Не знаю, дружок, но если есть, то Николай Дмитриевич точно не в аду. Не за что ему там быть. А уж если нет, тогда ему просто хорошо. Летает его душа над дочерьми и радуется, что они живы и благополучны. Ты не грусти, ворон, это нормальное течение жизни». Люди рождаются для того, чтобы прожить сколько-то лет и умереть. По-другому не бывает. Да я всё понимаю, кивнул Ворон. Но всё равно почему-то ужасно грустно. Даже когда мама Зины умерла, я так не грустил, не говоря уж об Анне Серафимовне. Ну, это понятно. Анна Серафимовна умерла, когда мы всего несколько лет от сериала посмотрели. Ты к ней ещё привыкнуть не успел. Мама Зины тоже Не зажилась. А с Головиным-то мы с тобой, Эван, сколько лет бок о бок прошагали. Почитай, без трёх лет полвека. Он нам уже почти как родственник стал. Конечно, ты печалишься. Да и я горю. При всех своих капризах он всё-таки был хорошим человеком. А знаешь, Камешек, ты не обижайся, Но я слетаю к Белочке на пару часов, развеюсь, а то у меня слезы прямо в горле стоят. До того я расстроился. Принести тебе чего-нибудь вкусненького? — Да что ж ты возьмешь вкусненькое-то в феврале? — Нигде ничего нет, и теперь до лета не будет. — А я у Белочки попрошу. Она запасливая, у нее всегда есть чем поживиться. — Неудобно, — засомневался Камень. — У нее и так детей много. Ей бы их всех прокормить, а тут ещё я на хлебникам объявлюсь. Нет, не нужно. Ну, если только пару орешков, только подвёржьи со скорлупой, чтобы я мог похрустеть. Сделаем, пообещал ворон и полетел развеивать печаль. Видать, хороши у тебя до сих пор зубы, донеслось до камня. Не то, что у меня. Змей, ну наконец-то. «Явился!» — проворчал камень, изображая неудовольствие. «Не запылился!» «Где тебя носило?» «Это не важно. Важно, что я вовремя появился. Почему это?» «Ты меня не перебивай, у меня времени, всего несколько минут. Не успею тебе сказать, сам же потом жалеть будешь», — быстро проговорил змей. «Я буквально на полчаса к тебе вырвался». «Мне срочно нужно возвращаться. В общем, слушай». А, «Внимательно. Когда наш крылатый Орфей будет спрашивать, где ему в следующий раз смотреть, попроси его залезть в двадцать пятое мая две тысячи пятого года». «Зачем? Что там такое?» «У-у-у, там такое, не пожалеешь. Это ни в коем случае нельзя пропустить». А как я ему объясню, почему именно в 25 мая я же не могу сослаться на тебя. Скажи, что в этот день произошло крупномасштабное отключение электричества в некоторых районах Москвы. Свет погас, транспорт встал, компьютеры квакнулись, люди в лифтах застревали. Скажи, что тебе интересно. Откуда я знаю про отключение? Да мало ли? Ты вспомни, может, вы какой-нибудь сериал раньше смотрели, в который этот период попал. Или просто знаешь, и все. Ворон же не может помнить, о чем он тебе за две тысячи лет рассказывал, а о чем нет. Скажи, что он же и рассказал, а ты запомнил. Некогда мне тут с тобой лясы точить. Мне важно было успеть прорваться в момент, когда Ворон слиняет куда-нибудь. Все, мил друг, пополз я. Только ты ему вели про всех». в этот день посмотреть, особенно про Аэлу. Можешь даже прямо к ней послать, чтобы не распыляться понапрасну. — А как я объясню? — Придумай сам что-нибудь. Голос змея начал удаляться, видно, он и впрямь очень спешил. — До встречи, дорогой! Камень озадаченно призадумался. Ну, допустим, он сумеет сделать вид, что про отключение электричества он помнит, хотя на самом деле ничего такого он не помнил. Но как объяснить свой интерес именно к Аэле Александриде в этот день? Допустим, к Романовым он мог бы заслать ворона. Тут предлогов хоть отбавляй. И Денис, который без компьютера и минуты прожить не может. И телевизионная трансляция из Стамбула финала Лиги чемпионов по футболу. «Ливерпуль» играл с «Миланом», и игра была, насколько камень помнил из восторженных рассказов «Ветра», невероятно драматическая. «Ливерпуль» к концу первого тайма проигрывал со счетом 3-0. Во втором тайме отыгрался до ничьей, а в добавленное время одержал победу по пенальти. Уж наверняка Радислав этот матч собирался смотреть, он заядлый футбольный болельщик. И невозможность включить телевизор привела бы его в бешенство. С другой стороны, если нельзя смотреть телевизор и работать на компьютере, то единственное, что остаётся это общение, и возможно, между Радиславом, Любой и Денисом состоялся какой-нибудь любопытный разговор. В общем, к Ромадовым послать ворона можно, и к Бегорскому можно интересно посмотреть, как он руководит своими домочадцами в условиях полной темноты. Правда, Камень не был уверен, не ушла ли от него к этому времени и третья жена. Но, в конце концов, всегда можно прикинуться чайником. Да и к тому же самому футболу можно его прицепить. Он тоже, как и Радислав, интересуется. А вот как попасть к Аэлле? Что же придумать? Придумать надо обязательно, змей не станет просто так говорить. Если он посоветовал, значит, дело стоит того. К моменту появления Ворона камень был полностью готов разыгрывать свою партию. Он вежливо поинтересовался, как дела у белочки и её детишек, с удовольствием сгрыз принесённые другом орехи и начал изображать интеллектуальные метания. Пока тебя не было, я всё думал, где следующую серию смотреть. Вспоминал, что было интересного в пятом году. И знаешь, что я вспомнил? «Ты как-то мне рассказывал про техногенную катастрофу в Москве, ну, когда электричество вырубилось. Это, кажется, в мае произошло, если я не путаю. Не помнишь?» «Ну, как это я и не помню», — гордо возмутился Ворон. «Очень хорошо помню. Полторы тысячи человек в лифтах застряли, двадцать тысяч человек оказались заблокированы в метро, их через тоннели на платформы выводили прямо по путям». На улицах выключили светофоры, и из-за этого образовались пробки. В некоторых районах люди остались без воды, на насосной станции не подавалось электричество. Жара стояла, как сейчас помню, страшненькая, а кондиционеры выключились. Ладно, кто на работе, тот мог домой уйти, если дом в той части города, где электричество не полетело. А если кто дома, куда ему деваться? На работу что ли ехать? В общем, караул. В больницах тоже кошмарный ужас. А в операционных-то ещё так сяк. У них есть резервные генераторы, а всё остальное оборудование отключилось. Особенно, конечно, пострадали всяческие холодильники, так что пришлось даже магазины закрывать. А что тебе в этой катастрофе? Ну что ж, про больницы в Оран сам сказал, уже проще. М-м, вот я как раз про больницы и подумал, оживлённо заговорил Ками. «А Элла же у нас с клиникой командует, так?» «Ну, — подтвердил Ворон, — интересуешься, как она себя повела в критической ситуации?» «Угадал. Врач она, наверное, хороший. Тут я ничего сказать не могу, не разбираюсь. А вот какой она руководитель? В таких экстремальных условиях как раз талант руководителя и проявляется, если он есть, конечно. А если его нет, то это тоже сразу видно». Мы с тобой Аэллу совсем забросили. Про Бегорского ты посмотрел, а про нее мы как-то забыли». «Ничего себе забыли!» — ворон удивленно присвистнул. «Только-только с ветром про нее говорили, а тебе все мало. Я уж и внешность ее описал, и даже костюмчик, и про тесаха рассказал. Какого тебе еще рожна?» «Не ругайся, пожалуйста», — с достоинством проговорил камень. «Это тебе не идет». Могу я, в конце концов, поинтересоваться, какая УАЛ и клиника, и как она там руководит? А при экстремальной ситуации всегда наиболее ярко проявляются особенности личности. Уж тебе ли не знать? Ну, чё ты сразу в бутылку-то лезешь? Ладно, слетаю, посмотрю. Подумаешь, большое дело. Тебе только это посмотреть или ещё что-нибудь сразу закажешь, чтобы мне лишний раз не мотаться? К такому вопросу Камин не был готов. И слегка подрастерялся. О чём бы ещё попросить Ворона? А, насчёт Дениса с Юлией узнай, нашёлся он. Они жениться собираются или нет? Сколько он ещё будет у Родислава жить? И насчёт Бегорского, я не всё понял. Ты вроде сказал, что от него и третья жена ушла. А когда это случилось? Он сейчас один или всё ещё женат? А про Бегорского я тебе и так скажу. От него жена ушла как раз летом четвёртого года, перед тем как умер Николай Дмитрич. Я случайно туда залетел, когда искал, где бы мне Андрея поярче увидеть. На похорнах Головина он уже один был. Ещё какие вопросы? Пока больше никаких.